Троцкисты на Колыме До нашего времени дошли воспоминания нескольких человек, общавшихся в 1936-1937 годах с троцкистами на Колыме. Некоторые из авторов разделяли взгляды сторонников Троцкого – но не принимали активного участия в борьбе, которую эти люди вели с органами НКВД, уже будучи осужденными на заключение в лагерях. Один из них, Михаил Давидович Байтальский, оставил свидетельство удивительной идейной стойкости троцкистов. Вот как он описывает поведение своих товарищей, с которыми с Караганды, где они раньше отбывали ссылку, после вторичного осуждения их отправили на Колыму через Владивостокский пересыльный лагерь. В заливе нас уже поджидал пароход Дальстроя, не тот Джурма, не то Кулу. Надо отдать справедливость истинно революционному духу большинства этого этапа троцкистов. Весь путь от пересылки к порту под эскортом многочисленного конвоя сопровождался пением революционных песен. С большим воодушевлением весь этап с обнаженными головами пел «Интернационал». «Вы жертвою пали, варшавянку, смело товарищи в ногу». От этапа я старался держаться подальше, как не присоединившийся. Дорого, ох, как дорого пришлось впоследствии расплачиваться и в первую очередь старостату за те блага которыми этап пользовался в пути. На второй день после нашего прибытия на Магаданскую пересылку к нам явился представитель НКВД, объявивший нам, что все, прибывшие на Колыму, КРТД, будут здесь содержаться на общелагерном режиме, на общелагерных условиях. объявил нам правила режима, вызвавшие резкие протесты наиболее активной части этапа. Примечание. КРТД – контрреволюционная троцкистская деятельность. Именно такими словами взамен статей Уголовного кодекса обозначалась формула обвинения, по которой судили этих людей. Указанное сокращение из четырех букв было записано во все учетные документы этих заключенных. Конец примечания. Старостат опубликовал требования, которые он намерен предъявить администрации. Требования сводились к следующему. КРТД будут содержаться на Колыме, на правах сильных Каждый получит работу по специальности, оплата труда по общей тарифной сетке, не разъединять супругов, свобода переписки между собой и материком. Ввиду того, что требования старостата были НКВД отвергнуты, была объявлена Группой около ста, то есть меньшинством, голодовка. Я не присоединился к голодовке, потому что понимал, нас проводили на Колыму не для того, чтобы создать нам условия нормального существования. Смотри источники и литература. Пункт 100. В воспоминаниях заключенной, сторонницы взглядов Троцкого, Александры Соломоновны Берцинской, также прошедшей Колымский лагеря, дается описание нескольких групп этого движения. Официально количество сторонников Троцкого во времена его споров со Сталиным в 1925 1927 годах считалось небольшим. По данным победивших в этой борьбе сталинистов, троцкистов тогда насчитывалось всего 4120 человек. Смотри, источники и литература. Пункт 101 Причем часть этих четырех тысяч после победы Сталина отказалась от защиты своих взглядов, подписав соответствующие заявления. Так поступили, например, Берцинская и ее муж Тигран Аскендарян. Исключенные с партии во время споров, они были в 1928 году сосланы на три года в Сибирь. Но после отбытия ссылки в большинстве своем такие люди в партию были возвращены. Им дали возможность нормально жить и работать, в том числе в Москве и других крупных городах. Этих людей называли «Отошедшие троцкисты». то есть такие, которые увлекались взглядами Троцкого только в прошлом. Теперь они уже отошли от него. «Но были и такие», — пишет Берцинская, «кто ни от чего не отказывался, продолжал защищать свои прежние позиции, оставаясь в ссылках и изоляторах. Их называли... неотошедшие троцкисты. Смотри источники и литература пункт 102. В 1936 году НКВД уравняло первых и вторых. Отошедших вновь арестовали, а неотошедших забрали из ссылок. как правило, и тех и других, Суду не доверили, а для упрощения процедуры пропустили через особое совещание НКВД, а затем объединили в общие этапы и отправили по общим адресам многих на Колыму. В этапах к троцкистам добавили еще третью категорию – тех, кому органы НКВД – Троцкизм приписывали. «Были те, — пишет Берцинская, — кто ни в каких оппозициях не состоял, но в годы, когда началось освоение новых экономических районов страны, их из партии тоже исключили и при отправке на Колыму определили как КРТД». Этих людей никак не называли. Когда этапы со всеми этими людьми прибыли на Колыму, сопротивление организовали лишь заключенные, не отошедшие. Именно они объявили голодовку в связи с тем, что управление НКВД по Дальстрою отказалось принять их требования. ослабить лагерный режим. На завтра после объявления голодовки вспоминал Байтальский нас, не присоединившихся, развезли по командировкам, то есть по приискам. Объявивши голодовку, отказались грузиться, но их погрузили, насильно связав сопротивляющихся. и развезли по всем командировкам с таким расчетом, чтобы на каждом пункте было минимальное количество голодающих. Голодающих кормили через нос питательным бульоном, что продлило голодовку чуть не до ста дней. Голодовка твердокаменных троцкистов закончилась их победой. Победа, как и следовало ожидать, была пировой. Было достигнуто письменное соглашение, чуть ли не договор, что в случае прекращения голодовки НКВД обязуется выполнить предъявленные требования. До чего же наивны были голодающие, доверившиеся НКВД – Удивляло, как такие крупные работники с дореволюционным стажем, как член Президиума в ЦИК Самуил Кроль и член коллегии НКФ Украины Абрам Гринштейн, как даже эти участники голодовки не понимали, что уже давно после убийства Кирова Сталин взял курс на физическое истребление всякой оппозиции. Да, на короткое время неотошедшим или, как их называют Байтальский, твердокаменным троцкистам удалось добиться для себя небывалых в лагерях условий жизни. Некоторые послабления режима Коснулись и других троцкистов, отошедших. Та же Берцинская вспоминает, что ей, например, дали свидание с мужем Тиграном Аскендаряном, и только после этого их отправили в разные лагпункты. Ее в совхоз Симчан, а его на прииск имени Берзина». В лагере этого прииска троцкистов поселили в отдельный барак, но отошедшие были уже отделены от семей, а неотошедшим было разрешено жить семьями. Вот как описывает эту ситуацию Берцинская по рассказам своего мужа. «По прибытии на прииск грана поселили в специальный барак, известный под названием КРТД. Барак КРТД отличался от прочих бараков, не только своим названием, но и внутренним устройством. Помимо обычных двухэтажных нар наличествовали в нем и небольшие клетушки, отгорожены одна другой, низкими дощатыми стенками. В этих клетушках и жили семьи тех самых неотошедших троцкистов, что выиграли голодовку. Причем, как видно из этих воспоминаний, неотошедшим было разрешено жить в лагере, даже вместе со своими малолетними детьми, Продолжался такой курортный режим для выигравших голодовку очень недолго. Прав был Байтальский, который дал очень точную оценку бесперспективности организованной борьбы каменных с огромной полицейской машиной НКВД. «Вместо линии», — писал он, — пассивного подчинения целью физического сохранения своих жизней, подобно декабристам в ссылке и на каторге, они взяли курс на сопротивление сталинизму. В обезличенной глухонемой стране, в условиях типичнейшего полицейского государства лучшая часть былой мощной когорты – обрекла себя на истребление неправильной тактикой борьбы. Истребление скоро началось. Здесь уместно воспользоваться воспоминаниями другой стороны, тех, кто сажал, допрашивал и затем, после постановления ОСО или Тройки, уничтожал КРТД. В личном архиве уже покойного литератора Николая Владимировича Козлова сохранилось письмо одного из таких сотрудников ОНКВД по Дальстрою. Козлов в шестидесятые годы попросил его вспомнить о событиях 1936-1937 годов, в которых тот участвовал. И хотя это письмо воспоминания опубликовано анонимно, магаданским журналистам удалось выяснить, что его автор – молодой в те годы следователь Дальстроевского ОНКВД Н.С. Абрамович. Смотри источники и литература. Пункт 103. Вот эти воспоминания, опубликованные под названием «Отрывок из письма бывшего следователя». В 1936 году содержащиеся в Магадане и на периферии осужденные к разным срокам изоляции троцкисты-зиновьевцы – И бухаринцы так их именовали, как по дирижерской палочке организовали в местах их содержания волынки, открыты антисоветские выступления, составляли и распространяли самые погромные по тем временам листовки прокламации, требуя своего освобождения. требуя присылки из Москвы прокурора и предоставления им свободы передвижения, изменения рациона питания и так далее, попытки провести с ними беседы, которые предпринимались руководителями политотдела Дальстроя и ОНКВД с тем, чтобы прекратить эти выступления. ни к чему не привели. А когда по указанию НКВД СССР оперативные работники начали изъятие из массы троцкистов, зачинщиков, инициаторов, руководителей выступлений, они ответили устройством в бараках, баррикад и объявлением массовых голодовок. Каждое оперативное мероприятие, связанное с этими событиями, докладывалось Эдуарду Петровичу Берзину, который был, помимо всего, старшим оперативным руководителем, уполномоченным нарком внудела на Колыме. Зачинщиков-организаторов волынок среди троцкистов удалось изолировать от общей массы, а затем провести расследование и придать суду. Смотри «Источники и литература», пункт 104. Политическая наивность троцкистов и их удивительный идеализм столкнулись с непробиваемой железобетонной карательной системой сталинского режима. Результат такого столкновения оказался трагичным для троцкистов. В воспоминаниях Берцинской, на которые мы уже ссылались, ясно показана обреченность этих людей, пытавшихся достучаться железобетон НКВД с такими же неотошедшими, пишет Берцинская: пришлось встретиться и мне в лагере совхоза Семчан небольшой партии их привезли зимой 37 из Магадана почти в то же время, что и нас, группу женщин. «Всем нам дали работу, если не по специальности, то во всяком случае не тяжелую». Однако это их не удовлетворило, и они продолжали борьбу, добиваясь соблюдения Трудового кодекса о восьми, а не десятичасовом рабочем дне, как это практиковалось в лагере. Требовали и выходные». В лагере выходные в летние месяцы были полностью отменены.